Глава шестая. Наемники. Ну что там, бурый нашел следы? спросил один из троих наемников, шедших с раннего утра по следу. Вот гаденыш нагадил тут как специально. Похоже, он нас за нос водит. Никуда он не пошел, а прячется на своем участке или у соседних баб, а сюда завел, чтобы мы поперлись в дикую зону. Надеяться, что сгинем тут. Надо возвращаться и прочесать все вокруг дома Семёна через соседние зоны, ответил самый высокий из них. Так ты что думаешь, он малого завалил? Да ты сам следы видел, там точно звери человека разорвали, а может, и двух. Только вот кто я сказать не могу. С учетом, что Малой и проводник не вернулись, это точно они. А их вещи и оружие прибрал барончик. Может, и ловушку какую им сделал, но точно за ручей он не пошел, даже мы втроем туда не рискнем. А он один. Надо у хижины искать, прячется где-то рядом. — Хорошо, возвращаемся. А ведь говорили ему, дождись всех. Нет, попёрся в одиночку, хотел нас кинуть на бабло, а вот теперь сожрали его. — А если не найдём пацана, что делать будем? — спросил Пурый. — Три дня в хижине переждем и прочешем все, что есть рядом. Да и к соседям наведаемся. Если не объявится, скажем заказчику, что сгинул. А если он потом объявится? Это уже не наша проблема. Деньги получим и на юг подадимся. Не найдут. Авров. Ночь прошла спокойно. Я даже успел хорошенько выспаться до рассвета, после чего разогрел себе остатки чая и доел кашу, оставив несколько кусков мяса на обед. Так как, вероятно, останавливаться не буду. Дальше собрал вещи и, спустив их вниз, нагрузил себя, после чего отправился по разведанной вчера тропе. Перешел мостик и, пройдя с километра, решил оставить явные свидетельства своего пребывания тут, а, проще говоря, справил большую и малую нужду недалеко от тропинки. Очень пожалел об отсутствии туалетной бумаги, но нашел неплохое применение местным подручным средствам. После этого развернулся и осторожно проследовал к мосту, откуда сразу спустился в холодную воду, которая меня взбодрила. В примеченном ранее месте выбрался на берег, проследив, чтобы не осталось следов, и пошел по намеченной тропинке, внимательно смотря под ноги. Идти было тяжело, да и после вчерашних подвигов спина сильно болела, Да и ступни ног болелись непривычки, так как подошва у кожаной обуви была тонкая, и приходилось внимательно смотреть, куда наступать. Зато это позволяло двигаться тише и не оставлять явных следов. Еще через час вышел к болоту и обошел его по кругу по сухому лесу, чтобы не оставить явных следов. Только после этого позволил себе развернуться строго на восток и направился вглубь леса. Постепенно дорога затянула меня. Я расслабился, что сразу привело к серьезной проблеме. Обходя очередное поваленное дерево, я коснулся камня, скрытого под толстым слоем мха, отчего тело пробило болью и заныли руки. Мгновенный всплеск адреналина позволил быстро сбросить рюкзак и перехватить меч с щитом. Рык за спиной заставил отступить в сторону и прикрыться щитом. Как в замедленной съемке наблюдая летящего на меня серого зверя с разинутой пастью, полной острейших зубов. Не знаю как, но успеваю подставить щит и направить кончик меча в его грудь. Время мгновенно ускоряется, и меня сносят назад, придавив сверху беснующимся волкам очень большого размера. Успеваю надавить на меч и даже немного провернуть его, а морда волка хватает край щита, отчего он трещит, а меня пробивает холодным потом, да и внутри живота все сжалось в точку. Но зверь дернувшись несколько раз не разжимая челюсти замирает глядя мне прямо в глаза несколько раз дернув мордой отчего щит издает треск досок взгляд волка стекленеет и он полностью замирает лежу на спине боясь пошевелиться и не веря что мне удалось выжить первая мысль которая приходит мне на ум бросить все и попробовать скрыться в империи найдя способ вернуться назад но тут же гоню ее от себя С трудом отталкивая тяжеленную тушу волка, вылезаю из-под него, только вот челюсти впились в край щита, застряв там. Решаюсь сделать привал и внимательно, осмотрев все рядом, усаживаюсь на рюкзак. Руки трясутся от адреналинового отката, и даже просто попить воды из фляги удается не с первого раза. Отдохнув десять минут, поднимаюсь и с помощью ножа разжимаю пасть волка, освобождая щит. В качестве трофея выламываю четыре клыка и убираю их в карман рюкзака, после чего надеваю его и уже более осторожно двигаюсь дальше. Так иду до самого вечера, удаляясь примерно еще на 20 километров в лес, после чего оставляю вещи и начинаю искать место для нового дома. Торопиться не стоит, но и затягивать нет смысла. К счастью, лес смешанный и довольно быстро нахожу дубовую рощу, где есть подходящие деревья. Мудрить не буду и останавливаюсь на варианте жилья Семёныча, так как мне в нем вполне понравилось. Единственное, что напрягает, это большое количество камней силы вокруг и в самой роще. Но зато рядом есть ключ, бьющий из земли, маленький, но вполне годный для набора воды. К ночи успеваю сделать только настил для будущего дома. Выбирая молодые деревья, расположенные в ельнике, заодно использовал еловые лапы в качестве подстилки. Ужиную сухарями с водой и последним куском жареного мяса, которое немного пережарил, но зато оно хорошо сохранилось. За ночь несколько раз просыпаюсь от шума драки между зверями под моим деревом, но звери небольшие, хоть и очень сильно кричал тот, кого сожрали. Поэтому просыпаюсь не с первыми лучами солнца, а когда уже полностью рассвело. Проснулся голодным и замерзшим, поэтому, спустившись с оружием вниз, выбрал место и, осторожно сняв дёрн, Разжег костер, где сразу вскипятил воду, сделав чай, а во втором котелке приготовил кашу. В сухпайке были куски сушеного мяса, которые я и кинул в варево. Не сказать, что наелся, без мяса совсем не так сытно, но голод удалось заглушить. Сразу после еды проверил поляну, выбранную мной на наличие камней, и, взявшись за меч, начал разминку. Отработал несколько простых ударов, покрутил меч в руках, а потом попробовал проделать то же самое с мечом наемника и понял, что он для меня слишком тяжелый. Устав, сменил меч на копье, покрутив в руках и отрабатывая выпады. Потратил на все около часа и сильно устал. После этого решил продолжить строить свой дом, для чего отправился в молодой ельник, где нарубил еще елок, зачистил их и, подняв на самый верх, стал собирать навес и одну из стен. В обед опять поел кашу и понял, что растущему организму нужно мясо, да и руки немного отдохнули от утренней разминки. Взяв в руки щит, заткнул топор за пояс, прихватил копье и меч, отправился к ближайшему камню силы, замеченному мной. Встав рядом с камнем, первым делом воткнул в землю меч, чтобы удобно было его схватить. В левой руке закрепил щит, а в правую взял копье и пнул камень. Резкая боль в теле сообщила, что камень раскрылся, Крутанувшись, замечаю огромную лису, поднявшую хвост и зашипевшую. Бросаю копье, но та с легкостью отпрыгивает в сторону и бросается на меня. Нащупав рукой меч, выдергиваю его из земли и провожу им по дуге перед собой, на что лиса ловко отскакивает назад и начинает огибать меня по кругу. Поворачиваюсь вслед за ней, не отводя взгляда. Звери очень ловки, и подловить можно только на предельно близкой дистанции. Поворачиваясь, делаю вид, что запнулся, и опускаю выставленный перед собой меч, чем сразу пользуются рыжие, бросаясь на меня. Выжидаю полсекунды, и когда та взвивается вверх в прыжке, резко поднимаю меч, целясь в грудь. Та замечает опасность и пытается извернуться, но я все равно вспарываю ей бог. Дальше остается только добить раненого зверя. Что я и делаю, подскочив к колесе и проткнув ей шею. Переведя дух и успокоившись, приступаю к самому неприятному моменту. А именно снятию шкуры. Хоть и делаю это впервые в жизни, ну, наверное, так как не помню ничего подобного даже в своих снах, приноравливаюсь достаточно быстро. Приходится даже привязать ее ноги, чтобы сподручнее было работать ножом. Неожиданно приходит знание, что нужно ее промыть, соскоблить остатки жира и растянуть, иначе она сохнется и будет испорчена. Честно, терять такой мех не хочется, хоть шкура и облезла, но мех еще достаточно пышный. К сожалению, есть мясо лисы, не решаюсь, а значит остался без мяса. Но я не расстраиваюсь, ведь шкура лисы, да еще такая большая, точно пригодится. Хотя я и не уверен, что смогу ее сохранить. Когда пойду в деревню, надо будет выяснить, как ее обрабатывать и что для этого нужно. Еще понимаю, что копье в моей охоте не лучший вариант, и нужно подумать над созданием арбалета. Благо, лук есть и можно использовать его за основу. Так провозился еще пару часов и начало вечереть, поэтому занялся заготовкой всего необходимого для будущего очага. С камнями будет проблема, но могу вернуться к ручью и набрать их там. А вот трубу придется поискать, как и глину. Остаток вечера посвящаю обустройству жилища и ложусь спать, уже не боясь упасть ночью. А перед закатом вспоминаю про тетрадь и, пролистав ее, нахожу заинтересовавшую меня главу и, щурясь, начинаю читать. Там говорится о том, что кровь магических и мутировавших животных употребляют, чтобы расширить свои каналы и увеличить емкость ядра. Кровь нужно пить свежую, и, что самое важное, только на территории дикой зоны. Были попытки ловить и вывозить мутантов для аристократов, но они быстро помирали вне дикой зоны, а еще их кровь становилась ядовитой. Организм у них начинал вырабатывать какой-то токсин, который со временем и приводил к их смерти. Сейчас аристократы и богатые люди, чтобы расширить свои каналы, отправляются в составе экспедиции в Дикие Земли и потребляют мясо и кровь прямо там. Понятно. Что на постоянной основе это не сделаешь, поэтому каторжники и развиваются быстрее, чем маги. Недавно Император открыл несколько магических академий, расположенных прямо в пограничной зоне для более быстрого роста магов и их развития. Мне можно попробовать использовать этот же метод, но неизвестно, насколько он будет эффективен. На завтра нужно продумать другую тактику сражения с магическими животными, чтобы увеличить свои шансы на выживание. Уже с заходом солнца слышу возню в той стороне, где лежала туша убитой лесы. А я в очередной раз пожалел, что не слил ее кровь и не попробовал с ее помощью восстановить свои каналы. Как я уже понял, без магии тут выжить очень тяжело. На удивление, ночь прошла довольно спокойно, и проснулся я с первыми лучами солнца. Спустившись вниз с оружием, осмотрелся и, справив нужду, приготовил завтрак из перловой каши и сушёного мяса. Очень жесткого и совершенно безвкусного. Затем опять разминка и строительство домика на дереве, благодаря чему смог оградить его со всех сторон. И даже сделал съемную дверь. Чтобы укрепить и связать между собой еловые стволы, использовал кожаный шнур, который сделал из рваной куртки-проводника. Нарезав кожу на тонкие полосы. Закончив с домом, отправился обследовать округу в поисках глины и трубы. Дерево со сгнившей сердцевиной нашлось быстро, только вот срубать его сразу не стал, так как пенек точно привлечет к себе внимание, и нужно придумать, как его скрыть. Да и рядом нашлось два камня, небольших, но довольно близко. Есть шансы, что при появлении зверя тут может активировать второй камень, и мне придется сражаться с двумя. Однако другого варианта я не вижу, да и мне нужно мясо. А то на одной каше долго не проживешь, Да и самой каши было немного, еще на неделю, если растягивать. Обдумав, решаю попробовать. Для чего притащил два копья, заточив их заново, помимо топора воткнул под ремень мачете на случай, если потеряю меч. Ударив по камню, терплю возникшую боль и оглядываюсь в поиске противника. Тут меня ждет удача, а именно небольшой кабанчик, но с большими клыками и длинным рогом между глаз. Кабана-пегас, как сразу назвал его я. К моей удаче первое брошенное копье попадает тому в спину, что заставляет его подпрыгнуть и начать носиться по округе, наворачивая круги. Тут-то мои самые нежеланные варианты, которые я просчитывал. Зубная боль известила, что второй камень активировался, и хорошо, что я держал второе копье в руках, так как в пяти метрах от меня появляется огромный кабан, который сразу бросается на меня. Успеваю присесть, воткнув второй конец копья в землю, выставив на его пути заостренный конец и прикрываясь щитом. Копье вонзается в открытый рот кабана Пигаса, ломается, и меня сметает в сторону, вырывая мой щит из рук. Удар был сильный, а еще подкинул меня вверх, и в полете время замедляется. Вижу, что ко мне несется первый раненый зверь, и я пытаюсь достать топор прямо в воздухе. Тело плохо слушается, а сам эффект длится недолго, но мне хватает, чтобы при ударе уже сжимать топор в правой руке. На секунду даже теряю сознание, но успеваю откатиться в сторону и вскочить, пропуская мелкого кабана пигаса мимо себя. Копье тот давно обломал. Его остаток торчит из его спины. Ну, я уже готов к атаке, и когда тот разворачивается, подскакиваю к нему и рублю топором со всей силы прямо по морде. Раздается пронзительный виск, после чего он, пошатнувшись, падает на бок и дергает ногами. Только вот я уже переключаюсь на главного противника, который носится по поляне с моим щитом, насаженным на рог и с торчащим обломком копья из пасти. Поняв, что зверю не до меня, бросаюсь ко второму копью и метаю его в зверя, только вот в этот раз пробить шкуру не получается. Точнее, рана есть, но небольшая, и копье не наносит серьезного вреда. Бросаюсь к мечу и, выдернув его из земли, жду, когда раненый зверь пробежит мимо, после чего бью со всей силы по передней ноге, подрубая его. Зверь визжит и падает на землю, пытаясь подняться, только вот раненная нога не дает ему этого сделать. Дальше в несколько ударов добиваю его и, обессиленный, падаю рядом со зверем. Идея разблокировать камень силы рядом с другим — очень опасная идея. И, окажись оба кабана большими, схватка могла закончиться не в мою пользу. Зато я разжился большим количеством мяса, а значит, предстоит много работы, пока не наступила ночь. Тут вспоминаю про кровь и бросаюсь к первому кабану, достав из рюкзака кусок кожи, который можно использовать для сбора крови. Набрать удается немного, в пару стаканов. Ты да и на вкус, она соленая и мерзкая, но я заставляю себя сделать один глоток, а затем не могу остановиться. Настолько, мне кажется, она вкусная. Закончив с мелким зверем, перехожу к большой туше и, подрезав вены, пытаюсь набрать еще крови. Тут удается собрать почти литр. Я выпиваю все до конца, а голод в животе не пропадает, зато внутри разгорается настоящий огонь. Меня бросает в жар а голова начинает кружиться, поэтому приходится сесть рядом, облокотившись на тушу, чтобы не упасть. Перед глазами все мелькает и шатается, как после приличной пьянки. Вроде это называется вертолеты, Когда так колбасит? И это точно память из моего родного мира. Странно, может, кровь мутировавших зверей поможет мне ее восстановить? Минут через двадцать мне становится лучше, только температура тела явно повышена, и это может стать проблемой. Но сейчас надо заняться тушами животных. Мне нужно запасти как можно больше мяса и обработать его, чтобы оно не испортилось. А значит, рассиживаться сейчас не время. Делаю усилия над собой и, встав, иду к самому мелкому кабану-пегасу. Первым делом потрошу его, вываливая все внутренности в сторону. Сразу вырезаю печень и впиваюсь в нее зубами. Мясо теплое, но чуть не вызывает во мне рвоту. Только вот внутри меня просыпается дикий голод и я не могу, а, возможно, и не хочу сдерживаться. Рву мягкую плоть печени, глотаю куски, практически не пережевывая, и, только съев половину, устала, отпускаю кусок. Выгляжу я сейчас не лучшим образом. Руки и явно все лицо в крови. Но не это меня пугает. Меня внезапно начинает клонить в сон. Опять приходится сделать усилие над собой. Отрубаю рог, затем голову и копыта, после чего разрубаю тушу пополам, так как целиком мне не унести. Мой дом рядом, минут пятнадцать пешком. А с тушей на плечах, путь занимает почти полчаса. Затем трачу время, чтобы поднять тушу наверх, к моему домику. Вторую половину постигает та же участь, а следом я приступаю к большой туше. Вот только здоровый кабан-пегас сильно пованивает мочой и не уверен, что смогу съесть это мясо. Но нужно попробовать вымочить в воде а затем завелить на огне. Мяса много не бывает. И неизвестно, когда мне еще попадется такой подарок в виде кабана. Поэтому все дела можно оставить и заняться заготовкой мяса. Тем более нужно подумать о предстоящей зиме, и хотя сейчас конец мая, три месяца лета пролетят очень быстро. Тушу большого кабана разрубаю на шесть частей по 40 килограмм каждая и с трудом перетаскиваю их к своему дому. Отдельно складываю печень, почки, сердце и легкие. Думаю, первые два дня буду питаться ими, а вот остальное можно попробовать закоптить. Соли, конечно, не хватает, но можно закоптить на дыму, тем более с дубовой корой и сосиновой проблем нет. Приходится превратиться в землекопа и выкопать яму, в которой будет гореть огонь, а сверху коптиться мясо. За сегодня мне точно не удастся все приготовить. Но чем раньше начну, тем лучше. Импровизированную коптильню собираю очень быстро. И уже через 20 минут первые куски мяса отправляются на импровизированную решетку, бокат которой прикрываю лапником. Дым валит густой, а регулируя горение, добиваюсь нужного эффекта. Приходится сбегать к ручью и набрать воды, чтобы контролировать горение. Поняв, что мяса очень много, делаю вторую коптильню, а параллельно готовлю нормальный шашлык из кабанишей. Вспоминаю, что можно мариновать мясо на муравейнике, И делаю огромные шампуры и отправляюсь к одному из таких в 50 метрах от дома. Муравейник высотой с меня, под полтора метра высотой и сам по себе очень большой. Раскладываю на нем импровизированные шампуры, предварительно разворошив его. Мясо тут же облепляют муравьи и начинают его нещадно жалить, выпуская в него муравьиную кислоту, которая и будет служить консервантом. Дальше весь день бегаю то к ручью за водой, то собираю дрова для копчения, то к муравейнику, мучая муравьев и заставляя их работать на меня. Поздно вечером завершаю всю готовку и поднимаю мясо наверх, сделав для него дополнительный настил, а часть разместив прямо в доме. К сожалению, запахи привлекли ночью несколько хищников, которые заставили сработать камни силы, что привело к драке на месте копчения. Нормально поспать мне не удалось, но на удивление утром стал полным сил, хотя постоянно просыпался, опасаясь, что ко мне заберется какой-нибудь мутировавший зверек и попробует отобрать мое мясо. Утро началось с нерадостных новостей. Мои импровизированные коптильни были разрыты и раскурочены, но зато никого рядом не обнаружилось, и я смог спокойно спуститься вниз сразу после сытного завтрака из жареной печени. Каши я решил поэкономить, и первые дни питаться только мясом, пока не надоест. Утреннюю разминку с мечом и копьем я не стал отменять. Да и, судя по всему, мясо я должен успеть закоптить, чем я и занимался весь день. Прокоптившись дымом, как и само мясо, но я понимал, что лучше иметь запас, чем лишний раз рисковать, закрывая камни в надежде, что выскочит что-то съедобное, и мне удастся выиграть в этой схватке. Судя по нормам, нужно зачищать камни через день чтобы набрать необходимое количество горошин, и я собираюсь этим заняться, так как лучше иметь запас, чем потом пытаться нагнать норму в последние дни. Мне еще нужно будет время на то, чтобы добраться до приемного пункта. Тем более, что я решил идти не в свой, а через один. А это еще около 15 километров. На изучение тетради опять не хватило времени, и с наступлением темноты отправляюсь спать, надеясь, что удастся выспаться. Только вот с наступлением темноты рычание зверей появляется на месте моих коптилин. И там происходит драка с ревом, визгом, с и шумом борьбы. Под эти звуки и засыпаю.